В Таармине на каждом шагу попадались группы датских и шведских туристов, но я решила быть последовательной и выбросила из головы всякую мысль о том, чтобы через какого-нибудь датчанина переслать Алиции весточку о себе. Никаких рискованных шагов! Меня нет, и все. Гостиница Минерва стояла на горе, и вожделенный вид с балкона вдохнул в меня новую жизнь. Под балконом росла пальма, которой я питала особенно нежные чувства. Дело в том, что это была первая пальма в моей жизни. Когда я несколько лет назад в первый раз приехала в Таармину, то сразу же в первый вечер пробралась к пальме и, убедившись, что меня никто не видит, пощупала ее, настоящая ли она. Интенсивные усилия, направленные на регенерацию, дали блестящие результаты. Поглощаемые тоннами фрукты, море, солнце и свежий воздух совершили чудо. Я знала, что очень быстро прихожу в норму, но никогда не думала, что возможны такие темпы. За две недели я сбросила 15 лет, и эксгумированный труп исчез в туманной дали. Я вдруг стала пользоваться бешеным успехом, что весьма положительно сказывалось на моем общем самочувствии. Тот факт, что за мной на прополую ухаживали туземцы, еще ни о чем не говорил. Местные жители высоко держали знамя национального темперамента, автоматически приставая ко всем туристкам подряд, независимо от возраста и внешнего вида последних. Но когда один из местных поклонников, пригласив меня в ресторан, заявил, что сам заплатит за меня, Причем эти кощунственные слова он выдавил из себя с величайшим усилием. Я в полной мере оценила его самоотверженность и, отказывая, тем не менее не скрывала чувство признательности и искренней симпатии. Кроме туземцев, вокруг меня увивался один швед, будучи уверен, что тем самым убивает двух зайцев. Второй заяц – возможность поупражняться во французском языке. Был он парень, что надо, если бы не два недостатка. Лицо его все время лоснилось по какой-то непонятной причине, а прическа была такая, как будто его корова языком вылезала. упомянутые причины не позволяли мне ответить на его чувства. роскошная изо дня в день безделье полностью успокоило мои расшатанные нервы. Сидя в шезлонге на солнечном пляже и наслаждаясь яркой синью моря и неба, я уже никак не могла понять, почему еще так недавно меня терзали тревоги и сомнения. Яснее ясного, что мне следовало сделать именно то, что я и сделала, заняться в первую очередь своим здоровьем. «Интерпол» может подождать, с ним ничего не случится. Может, мне и следовало бы туда заглянуть». Наверняка подозрительные моменты были лишь плодом моего воображения. Но, пожалуй, лучше, что я не пошла. Вряд ли мое здоровье могло составлять предмет забот Интерпола. Впереди их лежит сокровище. И пусть лежит. Через неделю-другую вернусь в Париж и все им расскажу. Тем временем шеф наверняка потеряет мой след, ведь не всемогущий же он в самом деле. Я его явно переоценила и поддалась мании преследования. Пока меня будут искать, я уж доберусь до Варшавы, а они уж пусть сами разбираются. Хотя, с другой стороны, может, следовало бы мне самой заняться кладом, извлечь его и перепрятать, а потом хорошенько подумать, какое применение ему найти. Сделать благородный жест и передать его французскому правительству или еще более благородный переслать в Польшу и поставить условиям, чтобы его использовали на жилищное строительство. А может, и не проявлять благородство и положить все деньги в один из швейцарских банков, хватило бы на путешествие по свету и другие мелочи. Я вылезла из чудесного темно-синего теплого супа, который зовется Ионическим морем, и улеглась на лежаке. От шведа я избавилась, убедив его пойти обедать без меня. Заказала себе кофе и мороженое. И лежа, лениво наблюдала за одним из моих знакомых, ныряющим у скал. Этот человек даже среди итальянцев был исключением. Его бьющих через край темперамента и энергии хватило бы на нескольких двадцатилетних юношей, а ведь ему уже было около пятидесяти. Он ни на минуту не оставался в покое. Если не плавал, то бегал, занимался гимнастикой, греблей, помогал вытаскивать на песок лодки. Плавая, он распевал оперные арии и хохотал во всю глотку. При нем вы чувствовали себя свободными от необходимости чем-либо заниматься. Он работал за всех. Через две недели пребывания в Таармине я значительно продвинулась в итальянском, и без труда объяснялась с этим выдающимся макаронником. Вот и сейчас, закрыв глаза и предаваясь сладкому ничего не деланию, я с удовольствием слушала доносящиеся до меня его выкрики, пение, смех и свист. Смех приблизился, итальянец, похоже, вышел из воды. Вдруг прямо надо мной раздался крик «Стелла Димаре!» Я замерла! Моментально улетучилось мое беззаботное спокойствие. Холодная дрожь пробежала по спине, Как парализованная. Я была не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой И даже открыть глаза. Проклятая морская звезда! Все-таки разнюхали, сволочи, нашли меня! Сеньорита! «Морская звезда, специально для вас!» Я осторожно открыла глаза. Море было пустое, никакой яхты. Проклятый итальянец стоял надо мной, скали великолепные зубы, а у моих ног на гальке лежала необыкновенной красоты пурпурная морская звезда. Только тут я, наконец, пришла в себя. Наклонившись, я взяла в руки морскую звезду. Та пошевелилась щупальцами, и я с отчаянным криком выронила ее на гальку. Это была огромная и необыкновенно красивая морская звезда, но я, не испытывавшая ни малейшего страха перед жабами, мышами и крысами, ужасно боялась всего того, что извивается. Не рискуя еще раз прикоснуться к ней, я попыталась словами выразить свое огромное восхищение этим даром моря. «Вы можете съесть ее на ужин!» С энтузиазмом воскликнул итальянец, радостно бегая вокруг моего лежака. «Честно говоря, я не выношу всех этих пресловутых даров моря, не могу видеть живых угрей. Сама мысль о том, что можно съесть осьминога, вызывает у меня тошноту, а тут мне предлагают съесть эту гадость». Видимо, все эти чувства были написаны на моем лице, потому что какой-то мужчина, сидящий в шезлонге недалеко от нас, разразился смехом. Я укоризненно посмотрела на него и, не желая обидеть хорошего человека, постаралась выразить переполнявшую меня благодарность. «Ну что вы!» — возмутилась я. «Съесть такую красоту!» «Ну так засушите ее!» Немедленно внес конструктивное предложение неунывающий итальянец, от избытка энергии принимаясь еще и размахивать руками. «Положите ее на балконе, на солнце, завтра будет готово!» «А она не выгорит?» – спросила я. «Ее насыщенный пурпурный цвет просто горел на солнце. Жаль, если она побледнеет. Все сухие звезды, которые мне приходилось видеть, были какие-то бледные». «Немного, может, и побледнеет!» «А вы попробуйте сушить ее в тени!» – посоветовал мужчина, который смеялся. «Нет, тени нельзя, в тени не высохнет!» – возразил Макаронник и убежал. Я взглянула на того, кто дал совет. Передо мной сидел мужчина моей мечты. Существует тип мужчин, который мне нравится больше всего, и который до сих пор не встречался на моем жизненном пути. То есть встречать-то я их встречала, но познакомиться ближе не удавалось, даже не знаю почему. Они были в моем вкусе, а я, видимо, не в их. Что ж, о вкусах, как говорится, не спорят. И вот теперь именно такой мужчина сидел в шезлонге и с симпатией смотрел на меня. У него было красивое, загорелое, очень мужественное лицо, голубые веселые глаза и коротко стриженные светлые волосы. Ну, ясное дело, блондин! Привыкшая к тому, что у таких мужчин я не пользуюсь успехом, я не сделала попытки пококетничать, даже не бросила в его сторону долгого, завлекающего взгляда. Не следует требовать от судьбы слишком многого. Достаточно того, что он просто есть здесь. Два таких потрясения сразу – это слишком много для моих только что отремонтированных нервов. «Морская звезда» и «Мужчина моей мечты». Крик макаронника спугнул мое призрачное спокойствие, И в памяти опять возник только что пережитый кошмар, Пугающий безграничный простор Атлантики И излишнее ограниченное пространство темницы, Страшные океанские глубины И промозглый сумрак подземелья. Всю жизнь любила я контрасты, И вот судьба, как бы в насмешку, так жестоко предоставила мне их в изобилии. Немного придя в себя после потрясения номер один и убедившись, что окружающая реальность ничем не напоминает пережитого кошмара, я перешла к потрясению номер два. Но тут, как назло, появился швед, его блестящее красное лицо и глупая блаженная улыбка. Блондин моей мечты поднялся с шезлонга и пошел купаться. В этот вечер я сидела за чашкой кофе в небольшом баре над обрывом у самой Балюстрады и любовалась открывающимся отсюда видом на Таармину. Светила полная луна, золотая, как бывает только здесь. В жизни мне довелось видеть много полных лун в разных местах земного шара, и я со всей ответственностью могу утверждать, что такой, как здесь, нет нигде». Далеко внизу время от времени тихо вздыхало море, и я вздыхала вместе с ним. Шведа я сплавила еще до ужина, потому что уже больше не могла видеть его красной лоснящейся физиономии и прилизанных волос. А сейчас почти жалела об этом. Так неестественно было сидеть здесь одной, под этой золотой луной, среди пальм и кактусов. На минуту я даже пожалела, что со мною рядом нет дьявола. Вот сидел бы он тут за столиком над своей чашкой кофе. И воображение заработало. Сначала бы он зевнул, потом на мое замечание о луне ответил бы, что не может обернуться, чтобы посмотреть на нее, так как сжег на солнце шею, и она теперь болит. И тут же бы обернулся, чтобы посмотреть на проходившую мимо девушку. Я, как всякая женщина, ждала бы от него ласкового слова или улыбки, а он бы закрыл глаза и делал вид, что засыпает. То есть это было бы так, как всегда и везде в последние три года. Потом во мне из-под воль начали бы подниматься раздражение и злость, и выросли бы они в этом климате поистине до соответствующих размеров, и я бы разбила об его голову его же чашку кофе, Впрочем, может быть, и не разбила бы, а продолжала сидеть, и сердце грызло бы змея. И луна бы уже не блестела, а в шуме моря слышалась бы издевка и немного сочувствия. И вообще ничего не осталось бы от очарования Таармины. Нет, все-таки лучше, что дьявола здесь нет. Подобными невеселыми размышлениями я могла позволить себе заняться теперь, когда находилась в этом чудном городе. В темнице я гнала прочь такие мысли. Когда же все-таки наступили изменения в наших отношениях? Да почти три года назад, когда он сменил работу. Денег ему захотелось. Что ж, чисто по-человечески его можно понять. Денег требовалось все больше и больше. Он хотел брать от жизни все, что можно. Тоже могу понять. Я сама никогда не испытывала склонности к аскетизму. Но с этим своим стремлением наслаждаться жизнью он явно переборщил. Он добивался своего с какой-то эгоистической жестокостью, ни с чем и ни с кем не считаясь, а уж меньше всего со мной. Меня он только использовал в своих целях, действуя при этом даже не как жестокий повелитель, что еще как-то можно было вытерпеть, но как капризная Примадонна, что уже было совершенно невыносимо. Интересно, таков ли он был и по отношению к своим многочисленным увлечениям? Эти последние он уже не скрывал, может, не считал нужным, а может, их просто стало так много, что уже и скрыть было нельзя. Странный он все-таки человек. В конце концов, ничего удивительного, что я ему надоела. Удивительное заключалось в том, что он не уходил от меня. Ему ничего не мешало, детей у нас не было, женаты мы не были. Навязываться ему я бы не стала, он, однако, оставался со мной, чужой, скучающий и злобный. Он отравлял мне жизнь, губительно действовал на мои нервы и здоровье, и мне казалось, что этот человек меня ненавидит, не знаю за что, но именно поэтому не может со мной расстаться. Три года уже продолжался этот ад, а я еще на что-то надеялась». Временами мне казалось, что все еще может измениться к лучшему, что я ему все-таки нужна, раз он не уходит от меня. Глядя на эту золотую луну, слушая это ласково шепчущее море, я все вспоминала и вспоминала, и ничего приятного не могла вспомнить».